Интерьер. Гранд-там. Ночь. Чарли уставилась на это слово, и ее правый глаз дёргался, словно ему было больно смотреть. Это подергивание доказывало, что в ее голове нет никакого фильма. Но она продолжала желать, молиться, умолять, чтобы все было не так, как кажется, надеяться, что она ошибается. И если подходящий момент для несуществующих переживаний вообще возможен? то сейчас был именно он. Но снег все так же бился в лобовое стекло, дворники продолжали мельтешить. Джош спокойно сидел за рулем, пятно на стекле начало медленно отступать, словно цеплялось за жизнь, и Чарли знала, что все это реально. Это было реально с самого начала. Джош врал ей обо всем, И она позволила ему Черт, она помогла ему сделать это, сомневаясь в собственном разуме, тем, что дала понять, насколько уязвима, позволила ему думать, будто он может сделать и сказать все, что угодно, и она поверит в это. Это буквально сюжет фильма Газовый свет, триллер режиссёра Джорджа Кьюкера, 1944 год. Она видела его несколько раз, но это не помешало ей вляпаться в подобную ситуацию в реальной жизни. Она была бы в ярости, если бы не была так напугана. Перед страхом гнев отступал на второй план, потому что имелся только единственный вариант, которым Чарли могла объяснить действия Джоша. Он убийца из кампуса. Никаких, возможно, никаких может быть. Это просто он и есть. Теперь Чарли не сомневалась. Ее интуиция, которая до сих пор была куда лучшим проводником, чем мозг, Вопило, что все указывает на него. Он знал о зубе, и одного этого уже было достаточно, чтобы изобличить его. Кроме того, Джош сказал, что последние четыре года жил недалеко от Фонта. Именно столько времени полиция пытается найти убийцу из кампуса. Анджела Данливи Четыре года назад. Тейлор Моррисон Два с половиной года назад. Мэди Форестер 2 месяца назад. Заколоты, убиты, вырванный зуб трофеи их убийцы. У Чарли не было иллюзий, что он не попытается сделать то же самое с ней. Он это сделает. Это и есть та причина, по которой она здесь. Это непростое совпадение. Джош это намеренно подстроил. Он разыскал ее. В следующий раз он может попытаться прийти за тобой. И он это сделал. Хоже того, Чарли сама облегчила ему задачу. Все, что ему было нужно сделать, это просто появиться у Райтборда, блеснуть улыбкой кинозвезды и предложить отвести подальше от ее боли и вины. Остальное доделало за него Чарли. Вероятно, рано или поздно это все равно бы произошло. Как бы она ни действовала, в конце концов оказалась бы именно в такой ситуации. Раньше она считала, что заслуживала подобной участи. Может быть, судьба согласилась с ее доводами и именно так все и спланировала. Расплата за то, что она не смогла спасти Мэдди. Однако сейчас уже было не столь важно, как это произошло и почему. Более важной представлялась для Чарли необходимость найти выход из сложившейся ситуации, если он вообще существовал. Она подозревала, что именно так должна чувствовать себя мышь, когда ловушка начинает захлопываться. Слишком поздно бежать. Слишком поздно что-то менять. И совершенно невозможно предотвратить свою собственную гибель. Просто мрачное принятие прямо перед крахом. "Ты снова молчишь", сказал Джош, изображая невинность, как будто ничего не случилось, как будто он не был абсолютным монстром. Ты уверена, что тебя не стошнит? Чарли чувствовала себя плохо, но не из-за машины. Однако она не возражала, чтобы Джош так думал. Всяко лучше, чем если он поймет, что она знает обо всех его злодеяниях, что она в шоке от этого знания. И это так напугало ее, что она просто удивлялась, почему ее до сих пор не стошнило. И все же дикая безрассудная часть ее хотела сказать ему, что она поняла, кто он и что совершил. Очевидно, Джош играл с ней. Ложь, музыка, флирт это все потому, что ему нравилось играть с ее эмоциями. Почему бы не признаться сейчас и не отказать ему в этом удовольствии? Потому что тогда ему ничего не останется, кроме как убить ее. Где-то глубоко внутри у Чарли трепетали опасения, что Джош заманил ее в свою машину и на шоссе просто чтобы облегчить себе задачу. Все, что ему нужно сделать это свернуть на обочину, перерезать ей горло и вытолкнуть из машины. Ему даже не придется выключать двигатель. И к тому времени, когда кто-нибудь заметит чарли истекающую кровью на шумовой полосе, Джош будет уже за много миль отсюда. Шумовая полоса Искусственная неровность, выполненная в виде чередующихся поперечных полос на поверхности дорожного покрытия, вызывающая вибрацию транспортного средства с целью предупреждения водителя о приближении к опасному участку дороги или о съезде с полосы движения. А осторожная, рассудительная часть ее знала, что лучше не раскрываться. Самый разумный, самый смелый, самый хитрый способ действования заключался в том, чтобы притвориться, что она в неведении. Может быть, он и не попытается причинить ей вред, пока не убедится, что она поняла, кто он. Может быть, Джош крайне терпелив и поклялся ждать столько, сколько потребуется. Возможно, Чарли сумеет продержаться достаточно долго, чтобы попробовать сбежать. Но куда? В этом-то и заключалась проблема. Ей некуда было деться. Они находятся в центре поконаса, и никаких других машин не видно. Несмотря на снег, Гранта мчится по центральной полосе шоссе со скоростью 70 миль в час. Чарли знала, что она не сможет выпрыгнуть из машины, хотя ее рука снова взялась за ручку двери, а ноги теперь дергались так же сильно, как и глаз. Хотя ей казалось, что даже ее сжавшееся испуганное сердце с каждым бешеным ударом буквально умоляло ее сделать это. Она говорила себе, что Джош не причинит ей вреда, пока они едут так быстро. Она говорила себе, что пока машина в движении, она в безопасности. Она говорила себе, что когда гран там начнет замедляться, а в какой-то момент это произойдет, это неминуемо должно произойти. Она выскочит и побежит, как должна была сделать на пункте оплаты. Ты меня слышишь? Настойчиво повторил Джош. Я спросил, уверена ли ты, что тебя не стошнит. Чарли сидела совершенно неподвижно, ей надо было что-то сказать. Нет, она обязана что-то сказать, но ее язык словно задеревенел, стал не способен издавать звуки. После нескольких секунд борьбы она была в состоянии прохрипеть лишь одно слово. Да. Что-то я тебе не очень-то верю. Она горько усмехнулась про себя это чувство взаимно. Но потом Джош сказал: "Давай-ка съедем с шоссе". И смех прямо застрял у Чарли в горле. "Зачем?" спросила она. «Найдем место, где можно подкрепиться. Я не голодна". "А я голоден", возразил Джош. «И думаю, немного еды пойдет на пользу и тебе". Чарли знала, что все это уловка и что пришло время для неизбежного. Момент, к которому они приближались с тех пор, как она села в его машину, появился съезд, и Джош перестроился на правую полосу. Чарли приказала себе сохранять спокойствие, не показывать ему, что она знает. Еще раз повторила себе, если она сумеет это сделать, то, возможно, с ней все будет в порядке. Но Чарли не была уверена, что ей это удастся. По крайней мере, сейчас, когда Грантэм съехал на дорогу, сильно отличавшуюся от межштатной магистрали. Как только они минуют закрытой ставнями Бургер Кинг и конкурирующие заправки, сгрудившиеся у съезда, трасса превратится в две полосы асфальта, прорезающие горные леса, погруженные во мрак, насколько хватает глаз. На дороге не было других машин, только они, и лес, и темная ночь и снегопад, который вот-вот прекратится. Чарли напряглась, когда увидела дорожный знак с названием дороги, на которой они съехали с шоссе. Dead River Road. Дорога Мертвой реки, английский. Название показывало, что это не то место, куда едут по доброй воле. Для Чарли оно прозвучало как название места, которого люди стараются избегать, Место, в которое приезжают только заблудившиеся или ничего не подозревающие. Но Джош не выглядел заблудившимся. Всю дорогу казалось, что он точно знал, куда ехал. И сейчас он уверенно вел машину через лес. Свет фар выхватывал деревья, которые обнимали обочину дороги. Чарли пришла в голову мысль: это потому, что он заранее выбрал место и следовал его. Она знала, что сейчас самое время действовать, и ей нужно наконец выпрыгнуть из машины. Но страх это тяжелая громоздкая штука, удерживала ее на месте. Чарли задумалась, была ли Мэдди 2 месяца назад в подобной ситуации, и очень понадеялась, что нет. Чарли очень хотелось верить, что Мэдди понятия не имела, что с ней сейчас произойдет. что последние мгновения ее жизни были такими же величественными и живыми, как и она сама. Мы должны развернуться сказала Чарли голосом робота, потому что пыталась скрыть свой страх. Здесь ничего нет. Есть, возразил Джош. Я видел указатель на шоссе. Единственным знаком, который запомнился Чарли, был рекламный щит ныне несуществующего домика. Уже поздно, не сдавалась она. Там наверняка закрыто. Джош по-прежнему удерживал свое внимание на дороге, ответственно вел машину крепко сжимая пальцами рули, напрягая предплечья. Надеюсь, что нет. Чарли продолжала конючить, потому что это было все, что она могла сделать в данный момент, хотя не вызывало сомнений, что Джоши не собирался внимательно ее слушать. Уже поздно. Мы потеряли уйму времени, а я устала и ужасно хочу домой. На последнем слове ее голос сорвался, в нем прорезалась печаль. Дом На Норма сейчас, наверное, ждет ее». Чарли представила бабушку на диване в халате поверх ночной рубашки с бокалом бурбона. В ее очках отражается экран телевизора с кадрами из мюзикла Басби Беркли. От этой мысли сердце Чарли тоже стало обрываться, как и голос. Следом за отчаянной болью появилось желание бороться. Сюрприз для самой Чарли, которая все это время думала только о побеге. Но теперь становилось понятно, что борьба может стать ее правильным выбором. Сделать больно Джошу, прежде чем он сможет причинить боль ей. Чарли посмотрела на рюкзак у своих ног. Внутри находились вещи, обычные для женской сумочки: Ее бумажник, мелочь, салфетки и жевательная резинка. Пропал перцовый баллончик, который бабушка Норма вручила ей перед отъездом в Волифанд. Чарли потеряла его больше года назад и даже не подумала заменить. Все, что оставалось для самообороны это ее ключи, звенявшие на дне, когда девушка поднимала рюкзак. Она расстегнула его и нащупала внутри связку. Та была невелика и, конечно, не так хороша, как перцовый баллончик. Но если Чарли будет держать ключи растопыренными, торчащими меж пальцев в стиле Фредди Крюгера, она, возможно, сумеет отбить атаку Джоша. Не то чтобы Джош хотя бы отдаленно напоминал человека, готовящегося к нападению. Сейчас спокойно сидя за рулем, он указывал на горизонт, где небо озарялось мягким электрическим сиянием. Через несколько секунд в их поле зрения появилась закусочная. Она выглядела настолько стандартно, что ее можно было принять за часть съемочной площадки. Хромированный сайдинг на ней проходил под широкими окнами закусочной за которыми виднелись красные кабинки и синие столы. На входной двери висела табличка, красные буквы на черном фоне, подтверждавшие, что да, они открыты. На крыше еще одна вывеска, неоновая, с названием этого места Skyline Grill. Последняя буква слегка мерцала, как будто догадывалась, что в ней нет необходимости. Я же говорил, что есть открытое заведение. Напомнил Джош, направляя Грантам на парковку. Тебе нужно больше доверять людям, Чарли. Чарли настороженно кивнула, зная, что все наоборот. Доверие вот что привело ее в этот кошмар. Огромная доза подозрений помогла бы ей полностью его избежать. Когда Джош заезжал на парковку, Чарли пыталась оценить обстановку, и это поставило ее в тупик. По причинам, которым Чарли не могла найти объяснения, Жош привез ее туда, где помощь находилась в пределах досягаемости. Готово, спросил он. Не знаю, как ты, а я умираю с голоду. Они выбрались из машины. Жош шел в нескольких футах впереди нее. Когда они пересекали стоянку, Чарли, прижав к себе рюкзак, размышляла, что делать дальше. Было бы разумно покончить с этим немедленно. Просто ворваться в закусочную и закричать, что Джош пытается убить ее, что он уже убивал раньше, что он будет продолжать делать это, пока кто-нибудь не остановит его. На стоянке находились еще три машины: Черный пикап Ford, компактная квадратная машинка и светло-голубой Cadillac с вмятиной на водительской дверце. Она задумалась, способен ли водитель хотя бы одного из этих автомобилей удержать Джоша. Он крупный парень, мощный. Потребуется кто-то столь же большой и сильный, чтобы подчинить его. Чарли основательно засомневалась, что владельцы компактного автомобиля или кадиллака справятся с этой задачей. Оставался только водитель пикапа, если он ей поверит. Чарли прекрасно понимала, что ворвавшись с закусочную с криками о серийном убийце, она скорее всего просто вызовет раздражение у посетителей. Они как-то женщина в туалете на стоянке для отдыха решат, что она пьяна или сумасшедшая, или сочетание того и другого. Чарли помнила ее взгляд. да нельзя скептически и без малейшего желания помочь. И сейчас совсем не было причин думать, что персонал и посетители Skyline Grill не почувствуют тоже. Чарли не сомневалась, что она по-прежнему выглядит отчаившейся и немного безумной. И поэтому будет трудно убедить кого-то помочь. Обычно люди не хотят верить, что человек способен на жестокость. Им больше нравится думать, что все, кого они встречают, такие же, как они. Хорошие. Именно так Чарли и оценила Джоша, когда они встретились у райдборда. Черт! именно так она подумала во время остановки для отдыха, когда он ловил языком снежинки, и она решила что сесть с ним в машину снова. Это удачная мысль. Она ошибалась. Аналогично, она могла ошибаться, думая, что в закусочной ей не поверят. Но если это все таки случится, если они будут смотреть на нее так же, как та блондинка, тогда Чарли ничего не добьется, кроме того, что даст понять Джошу, она знает, какой он на самом деле. Не слишком хороший. Даже несмотря на то, что прямо сейчас он сама любезность стоит и придерживает для нее входную дверь. Направляясь к двери, она увидела, что лучший вариант, более умный, смелый, более осторожный, находиться снаружи закусочной, сбоку от здания, в нескольких футах от правого угла фасада. Там таксофон. И есть надежда, что в рабочем состоянии. Чарли могла извиниться, выйти на улицу и позвонить копам, которые должны ей поверить. Это их работа. В закусочную отправят какого-нибудь полицейского, а Чарли подождет снаружи, готовая рассказать все, что она знает о Джоше. Если копы решат, что она лжет, или Джош одурачит их так же, как одурачил ее, она устроит сцену. Пусть думает, что она пьяна или сошла с ума. Тюремная камера и обвинение в хулиганстве намного лучше, чем то, что запланировал Джош. Она приняла решение. Ее спасение Таксофон. Все, что сейчас нужно, это уйти от Джоша достаточно надолго, чтобы воспользоваться этим шансом.